Глава тридцать шестая. «Союз! Союз!» Кимон растянул крик, насколько хватило духу, так что получилось подобие волчьего воя. Когда все повернулись к нему, он продолжил. «Мой отец сражался при марафоне!» За спиной у него догорал персидский лагерь, и сейчас он чувствовал себя одним из того благословенного поколения. В этот момент он понял, наконец, каково это — стоять со своими братьями, афинянами, когда за спиной родной город и судьба мира. Афины. Нет, не только. Кимон искал нужные слова, и они вдруг пришли, полились, как вода из чаши. «Некоторые из вас стояли вместе с ними, с Мельтиадом, Ксантипом, Аристидом и Фемистоклом, такими же людьми, как мы». «Там, на Фенхелевом поле, они сразились с огромной армией и сбросили Персию в море! Империя потребовала, чтобы мы преклонили колени! Мы сказали «нет» и подняли против них копье и щит!» Он оглядел закованные в бронзу шеренги гоплитов и тех, кто стоял на флангах. Все замерли, напряглись, вслушиваясь в его слова. А между тем персы приближались... Их тяжелая поступь звучала громче и громче. «То был величайший момент в жизни моего отца!» — продолжил киман во всю силу своих легких. «Он сам мне так сказал! Когда он вернулся в город, люди подняли его на плечи и подарили цветы амаранта. Они говорили, что Мельтиад бессмертен. Да, память о нем жива!» В шеренгах кивали. Молодые понимали то, чего не могли понять мужчины постарше. У Перикла избытка чувств сдавило горло. Никогда раньше он не слышал, чтобы Кимон так говорил. Войско замерло в безмолвном восторге. «Потом они пришли снова, и я сражался с ними при Соломине. Они привели армию больше той, что вы видите здесь, больше целого города. День и ночь мы не выпускали из рук весел, мы таранили и жгли их». И мы разбили их на море и на суше. Я был афинянином. Он перевел дух. Сегодня я больше, чем только афинянин. Я вижу здесь афинян, как и в тот день при марафоне. Но я вижу также воинов из других городов, из царств таких далеких, как Иония. В нашем союзе мы все связаны в единое целое. Друзья мои, марафоны Платеи остались в прошлом. «Пришло наше время! Наш день! День сыновей! Здесь, у реки, это наше место! Они приходили к нам! Теперь мы пришли к ним! И здесь мы их остановим! Посмотрите на тех, кто рядом! На тех, кого вы знаете! Персы разобьются о нас, как море о скалу!» Кимон на мгновение умолк перед тем, как дать знак лохагам заняться привычным делом навестить дисциплину в шеренгах, пригрозить одним и высмеять других, и таким образом отвлечь людей от приближающегося к ним врага. Но наступившая тишина взорвалась вдруг восторженными криками, в которых звучал вызов персам. Если Кимон хотел сказать что-то еще, его слова утонули в зарождающемся реве, грозном, нарастающем и достигшем такой мощи, что задрожала сама земля. Хотя, возможно, она уже дрожала от тяжелой поступи персов. В первых рядах шли полки в белых стеганых панцирях. Выглядели они внушительно, как и подобает бессмертным. Их было много. Вдалеке от этого необъятного войска отделилась небольшая группа и направилась к холму с деревцами. Возможно, это был их царь, готовый наблюдать за сражением со стороны, как он делал когда-то из шатра, стоявшего на набережной Перея. Все проклятия, какие только знал, Перикл обрушил на Ксеркса, Он хотел бы увидеть царя таким, каким показал его в своей трагедии Эсхил, отчаявшимся, увлекаемым хором во тьму. Ксеркс не должен победить. Персия привела войско в Грецию, чтобы поставить их на колени. Из-за персов Кимон потерял отца, а Перикл — брата. Десятилетиями персы осыпали их золотом и умывали кровью, меняя в угоду себе. От этой мысли Перикл содрогнулся. Теперь они с Кимоном стояли на этом красном берегу и ждали громадную волну. Проезжая вдоль крыла, Артабас изо всех сил старался не показать снидающий его страх. Он слишком хорошо помнил платеи чтобы спокойно смотреть на шеренги гоплитов Однако сейчас с ними не было спартанцев, не было красных плащей. Артабас позаботился о том, чтобы эта новость распространилась по полкам. Но при платеях были и афиняне... Их он тоже помнил. Тогда они не сломались, отчаяние сдавило сердце, и он ничего не мог с этим поделать. Почему одни не отводят глаза и не сворачивают в сторону, а другие бегут? Греки не сильнее и не храбрее его воинов. В этом у него не было ни малейших сомнений. Да, эллины умели воевать и были искусны и безжалостны. Но ведь и персы тоже... Артабас натаскивал их так, как никогда и никого не готовил, укрепляя силу и выносливость, повторяя снова и снова строевые маневры. Пусть ему было неприятно видеть их в доспехах бессмертных, но ведь им это нравилось. Почему греки не бежали при виде столь огромного воинства? Боги, которым они поклонялись, были всего лишь отголосками мыслей Ахурамазды, владыки мудрости. Артабас стиснул зубы. «Прочь сомнения!» Плотей далеко, и во времени, и в пространстве. Их тень не бесконечна. Здесь он ступал по своей земле, тысячи лет орошавшейся кровью его предков. Цивилизация была здесь еще в те времена, когда греки жили в пещерах и пугались каждой бури. Артабес вспомнил фразу, произнесенную много лет назад почти шепотом. «Бурей был он и его люди. И сейчас они разметают греков, как ветер, сорвавшийся с гор». Он помолился об этом, глядя вслед к Серксу и его личной страже, устремившейся к указанному им холму. «Сегодня царь увидит, как искупило свою вину это поколение», — пообещал себе Артабас и сглотнул. Хотя горло пересохло, словно от пыли. Он ощутил вкус пыли на языке, как будто снова был у платеев, но покачал головой, отказываясь подчиниться страху. «Лучники, приготовиться!» Они первыми нанесут удар, как это было при фермопилах, и заставят врага дрожать и испуганно, как дети, пригибаться. Это будет первый гром, первая кровь. Бессмертные! Приготовиться!» Как бы ни старался Артабас, его голос не мог достичь всех, и поэтому приказ передавали от полка к полку. Слова накладывались друг на друга и звучали, как стихи. По телу прокатилась волнительная дрожь. «Утро прохладное», — сказал он себе, — «да еще и ветерок с реки. В этом дело, а не в том, что он едет навстречу собственной смерти». Ритм движения ускорился, и ему, чтобы не отстать, пришлось пустить лошадь рысью. Он счел это хорошим знаком. Все-таки его люди готовились к этому, хотя и ожидали встретиться с греками в другой стране и не в этом году. Но, возможно, их также возмутило присутствие гоплитов на их собственной земле» и сожжение кораблей и лагеря, о чем напоминал поднимающийся в небо дым. За день и ночь греки показали себя страшной и разрушительной силой, и вот теперь он несет им ответ. Артабос понял, что бормочет себе под нос и прикусил губу. Он не столько увидел, сколько почувствовал обращенные к нему лица. Стрелы летели только по его слову, а он отвлекся и пропустил несколько десятков шагов, позволив врагу беспрепятственно подойти ближе. «Лучники, пошлите им бурю!» — проревел Артабас. Десять тысяч луков согнулись и распрямились. Стрелы роем врезались в воздух, и он зашелестел, как легкий ветерок. По греческим шеренгам будто прокатилась волна, вскинувшая вверх щиты. Артабас чувствовал их страх. «Вперед! За царя Ксеркса!» — снова крикнул он. Его голос затерялся в топоте ног и щелканье тетив, но их повторили от шеренги к шеренге. Слова попали в каждое сердце и отозвались гортанным ревом. Артабас уже был вместе со всеми в третьем ряду. Он видел лица греков, укрывшихся от стрел щитами и опустившихся на колено. К многим из них уже летела смерть. Он видел, как колыхнулся строй, но люди тут же исчезли за сияющей чешуей щитов. Артабас улыбнулся, спешился и похлопал лошадь по крупу, отгоняя в сторону. На него оглядывались, и он заметил, как люди ухмыляются, видя безумное, дикое выражение на его лице. Он почувствовал, как воспарила душа, когда передние шеренги обоих воинств сошлись, каждая в стремительном порыве вперед. В этот момент Артабас хотел только одного — чтобы греки сломались и обратились в бегство — Голоса поднялись до криков, и крики звучали все громче, но это были голоса персов. Крики досады, гнева и боли. Длинные копья пробивали доспехи и, окрасившись кровью, отступали, чтобы в следующее мгновение нанести новый удар. Первая атака в центре натолкнулась на сомкнутую линию щитов. На флангах лучникам повезло больше, и артабас видел, как падают сраженные стрелами греки. Но здесь, в центре... Они держались, хотя численное превосходство оставалось за персами. Червячок сомнения зашевелился, когда захлебнулась атака по центру. и не недоставало мощи. Мощь дает движение, а для движения не было места. Передние оказались прижатыми греческим щитам и копьям, задние же только давили, стоя на месте и не имея возможности сделать хотя бы шаг. В такой скученности ожесточение дошло до предела, и люди с обеих сторон гибли сотнями. Оглядевшись, Артабас заметил, что на флангах персам противостоят греки без золотых доспехов, столь знакомых ему по ночным кошмарам. Они тоже, как и остальные, были вооружены копьями и мечами, но щиты у них были деревянные и плетеные, и эти люди не носили шлемов. Он отдал приказ усилить давление на флангах. Ждать результата пришлось недолго. Греки подались назад. «Успех окрылил». Артабас взревел, привлекая к себе внимание, и бросился в самую гущу боя. Вдохновленные примером военачальника, персы усилили натиск. Но все-таки греческий центр держался, как острие клина, и какие бы силы ни бросал Артабас, сдвинуть этот золотой камень не удавалось. Зато бессмертные, сраженные железом и бронзой, устилали землю под ногами. Кто-то из греческих командиров, заметив продвижение персов на флангах, прокричал приказ — И тут же все их войско внезапно отступило на двадцать шагов. Персы беспорядочной толпой устремились вперед, спотыкаясь о своих и падая. Артабас замахал руками и закричал, опасаясь ловушки и призывая всех держать строй. Настоящие бессмертные сохранили бы боевой порядок и дисциплину. Эти же, взяв чужое имя, остались толпой, покатившейся вслед за противником, который уже перестроился». Щиты снова сомкнулись, а копья встретили тех персов, которые превзошли ворвение остальных. Каждого поразили два, а то и три острия. Артабас слышал приказы их командиров и видел, как слаженно работают гоплиты. Удар, копье назад, снова удар. В этой деловитости было что-то бесчеловечное, уродливое, но своей цели оно достигало — Какими бы сильными и храбрыми ни были эти бессмертные, справиться с копьями, бьющими то низко, то высоко, они не могли. Попытки отвести удар не удавались просто потому, что по каждой цели били два-три копья. Прошивая или минуя защиту, железные наконечники рвали бедра, руки, плечи, пока человек не падал замертво. Отчаяние стеснило грудь. Пробить, продавить эту колючую стену не было никакой возможности. Греки уже убили сотни, тысячи персов, а сами потеряли десятки. Подняв копья и прикрывшись щитами, они стояли, как вкопанные. Артабос видел только темные прорези шлемов, поножи под щитами и нарисованные на щитах смеющиеся над ним лица. Персы опять потеснили греков на флангах, вынудив отступить весь строй. Продвинувшись вперед, артабас обнаружил, что под ногами у него обгоревшие остатки палаток, пепел и вдавленные в мягкую землю мертвецы. Возможно, ему удалось бы отодвинуть греков к реке и разгромить фланги. Перестроиться, когда за спиной бушует река, невозможно. И вот тогда Артабас кивнул, соглашаясь с собственным планом. Он уничтожит их на глазах Уксеркса. Артабас уже приготовился отдать новый приказ, но его опередил какой-то грек, громко раздававший указания гоплитам. Расстояние, разделявшее их, было невелико, И Артабас, привстав, повернул голову и замер от удивления. В командире греков он узнал Кимона, с которым уже встречался на Кипре. Рядом с ним стоял еще один знакомый. Молодой парень, перевезший Артабаса и других пленников с острова на материк. Пока он раздумывал, вражеский строй снова сдвинулся назад. Греки выдерживали натиск превосходящих сил, но и они понимали, чем грозит отступление к реке. Чтобы отвоевать себе немного пространства, передние шеренги бросились вперед, убрав копья и используя в качестве оружия только щиты. Эта вылазка вернула им лишь несколько шагов утраченной территории, но тут Артабас увидел то, от чего сжалось сердце. В самом центре с десяток его людей повели себя странно. Возможно, они устали и хотели только отступить на несколько шагов и перестроиться, или же просто испугались. Так или иначе, они повернулись спиной к врагу и побежали навстречу своим. Страх тут же распространился, как огонь по сухой траве. Артабас заметил, что греки не ринулись беспорядочно вперед, как это сделали его люди. Тем не менее, их командиры увидели, как изменилась ситуация, и попытались воспользоваться шансом. Артабас услышал новые команды. Гоплиты снова убрали копья и обрушились на персов, давя и колотя их щитами, а затем, вызвав смятение, взялись за копья, нанося удары куда только можно. Центр подался назад, и Артабас увидел, как его строй принимает форму чаши. В создавшейся давке его люди не знали, что делать, и чувствовали себя беспомощными. Страх и беспомощность порождали панику. «Стойте! Держите центр! За царя!» — взревел Артабас. Некоторые его услышали, большинство — нет. Люди только видели, что их передние шеренги отступают под натиском врага. Многие старались держаться, не желая опорочить звание бессмертного. Но перед каждым вставал выбор — умереть или жить. И большинство отворачивалось от беспощадного лика смерти и копий, которые били и били, забрызгивая кровью золотые щиты. — Стоять! — в отчаянии закричал Артабас, но его уже не слушали. Строй сломался, и началась резня. Серкс с ужасом наблюдал за тем, как золотой клин вонзается в самое сердце его войска, сам становясь копьем. Удержать строй бессмертные не могли, и, глядя на них, он подумал, а не проклята ли его жизнь. Победа была так близка, но в последний момент ее у него отняли. Он поднял ногу, поставил ее на сцепленные руки личного раба, перенес другую ногу через спину коня и оглянулся. сражение продолжалось. «Хватит! Увезите меня отсюда и побыстрее, пока они не пришли!» Странно, но стражники только посматривали по сторонам, лениво похлопывали по шее лошадей и не спешили исполнять приказ. Он чувствовал, как в нем нарастает гнев. Из-за этой бычьей тупости, из-за греков, из-за всех неудач и поражений. «Сражение проиграно! Садитесь по коням! Или хотите, чтобы вашего царя взяли в плен?» и вот он казалось подействовал из сорока человек которые пришли с ним на холм несколько смутились и покраснели но и они разворачивая коней все еще поглядывали туда где продолжалась битва ксеркс покачал головой сражения ведут мужчины а мужчины растут как сорняки вдоль дорог он еще придет сюда и отстроит все заново командир личной стражи служил еще его отцу По правде говоря, Хафес был немного староват для должности, которую занимал. Впрочем, скорее церемониальный, чем какой-либо еще. У него была туго завитая борода и прокаленная жесткая кожа. Ксеркс знал его с детства. Старик откашлялся и повернулся к нему. — Великий царь, тебе нужно спешиться! — мягко, словно разговаривая с ребенком, сказал Хафес. — Что значит «нужно»? — рявкнул Ксеркс. Уж не спятил ли старый дурень? Царь еще раз взглянул на поле битвы. Одни греки бродили между тел персов, собирая трофеи, другие преследовали остатки его разбитого войска. Бессмертные полегли. Один из стражников положил руку на поводья, удержав коня на месте. Ксерк сморгнул. В порыве гнева он ударил жеребца пятками в бока, рассчитывая опрокинуть наглеца. Стражник, однако, отвернул морду с кокуна который протестующий фыркал и ржал. Ксеркс потянулся к украшенному драгоценными камнями мечу на поясе, но его схватили за руку. Они посмели прикоснуться к нему. Сопровождавшие его рабы лежали неподвижно на земле. Стражники стояли молча с суровыми лицами. Ксеркс испугался. — Дай мне проехать, Хафес! — дрожащим голосом произнес он. — Ты же не нарушишь клятву! «Ту, что давал моему отцу, а потом мне!» «Спешивайся, господин!» Уже другим, твердым голосом повторил Хафес. Все это напоминало дурной сон. Плохо понимая, что делает, Ксеркс сполз с коня и вздрогнул, когда его взяли за руки. «Уезжайте, вы все!» Коротко бросил Хафес, и его голос напоминал удар хлыста. «Вас это не касается! Возвращайтесь домой!» «Отдохните!» «Я отдам город тому из вас, кто убьет этого человека!» Громко и ясно сказал Ксеркс. Он поднял голову, но никто не ответил на его взгляд. Стражники и рабы уже уходили, и никто из них даже не оглянулся. Все ушли, остались только двое — Хафес и его сын. «Отпусти меня!» — сказал Ксеркс. «Прошу тебя! Я смогу собрать другую армию, другой флот!» «Нет, — с сожалением сказал Хафес. — Нет, не сможешь!» Топот лошадиных ног добавил в ситуацию на холме напряжение другого рода. Ксерк с надеждой повернулся, и глаза его расширились от удивления, когда он увидел всадника. «Артабас! Спаси меня от этих предателей! Ты дал мне клятву! Соблюдай же ее!» Полководец бросил взгляд на затихающее внизу сражение, потом повернулся, посмотрел на царя и, ничего не сказав, покачал головой и поехал дальше. Ксеркс паник, но, воспользовавшись тем, что Хафес и его сын отвлеклись на Артабаза, выхватил кинжал и ударил предателя. В последний момент Хафес отклонился, и клинок лишь оцарапал панцирь. Старик вырвал кинжал и бесцеремонно встряхнул царя. — Мой отец доверял тебе, — заговорил Ксеркс. — Он наблюдает за тобой сейчас. «Тогда мне жаль», — сказал Хафес. Одним ударом он всадил кинжал под ребра царю и дважды повернул клинок в ране. Ксеркс охнул, чувствуя, как уходят силы. Его опустили на землю и прислонили к дереву. Хафес и его сын с грустью посмотрели друг на друга. Их лошади мирно щипали чахлую траву на холме, и солнце клонилось к горизонту, окрашивая реку в золотой цвет». Греческий отряд шел от поля брани к холму. Кто-то обратил внимание на тех, кто все еще оставался там. «Дело сделано», — тихо сказал Хафес и, наклонившись, осмотрел молодого царя, которого любил всю свою жизнь. «Он мертв. Отныне империя в скорби. Мы должны доставить тело домой».